«Какая собака?» — Ют ответил шепотом, почти что не дыша. Но в комнате с каменными стенами была такая акустика, что все мы расслышали этот шепот так ясно, как будто прозвонили хрустальные бабенцы в сочельник, когда умер отец. Ют разговаривал сам с собой.